При Панине такое положение сохранялось, хотя в случае необходимости он проявлял строгость, невзирая на родственные и прочие связи. В 1764 году, например, из Лондона, был отозван посланник воронцов. Сольмс, узнав об этом, поинтересовался у Панина, чем был вызван такой шаг. «Дело в том, — объяснил граф, — что, с одной стороны, он должен был бы поддержать Воронцова вследствие дружбы своей с его сестрой, но, с другой стороны, не может этого сделать, потому что своими безрассудствами и неуместной вспыльчивостью Воронцов в значительной степени был причиной охлаждения происшедшего между Россией и Англией, что, не получив никаких инструкций, не даже простого извещения о смерти польского короля, он уже делал заявление и подавал записки в тоне гораздо более возвышенном, чем здесь имели намерение принять относительно Англии, и что во всех действиях он обнаружил горячность, совершенно неуместную в министре, который всегда должен поступать рассудительно и кротко. Из слов Панина можно сделать вывод — что беда Воронцова заключалась не только и не столько в том, что он превысил свои полномочия, сколько в отсутствии качеств необходимых дипломатов. В таком подходе был свой резон, поскольку деятельность дипломата в XVIII веке существенно отличалась от того, чем приходится заниматься его нынешнему коллеге, соответственные требования к нему предъявлялись иные. Прежде всего, посол в иностранной державе был един во многих лицах. Он не только официально представлял свое правительство, но был еще и резидентом разведки своей страны, а заодно и торговым представителем. У посла было множество забот и обязанностей, но и прав тоже немало. Современный дипломат занят главным образом сбором в рамках законных средств информации о стране пребывания. Решения на основе этой информации принимаются в центре. Послу же остается только дожидаться указаний. Дипломат восемнадцатого века мог значительно больше. Он был вправе вербовать себе открытых сторонников и тайных осведомителей, осуществлять подкуп официальных лиц, что вообще было в порядке вещей. Поддерживать связь со своим правительством послу было сложно, и на это уходило много времени, пока курьер доскачет до столицы, вручит депешу, дождется ответа и привезет его обратно. Поэтому дипломатические донесения, по сравнению с тем, что писалось в последующие времена, были значительно лаконичнее и содержательнее. Посол, естественно, сообщал на родину не все, что сумел узнать, а только самое важное. Донесения писались не по заранее установленной форме, а исходя из соображений целесообразности. В одном донесении мог, например, содержаться развернутый анализ положения в стране а в следующем лишь запись одной беседы, зато такой, по которой можно было судить о многом. Инструкции, направлявшиеся послам, также носили более общий характер. Панин обыкновенно руководил работой русских дипломатов за границей следующим образом. Он сообщал им задачу, информацию, которой у посла не было и которая могла ему пригодиться при решении задачи, и советовал, как, по его мнению, лучше достичь желаемого. Очень часто Никита Иванович подсказывал дипломатическому представителю аргументы, помогавшие убедить нужного человека или отвести доводы противников. К его советам относились внимательно, поскольку в искусстве полемики Панин был признанным мастером. Все остальное предоставлялось на усмотрение посланника. Опеки не было Более того, в 1764 году императрица разрешила дипломатическим представителям обмениваться между собой информацией не через Петербург, как это делалось прежде, а непосредственно. Что еще было характерно для Панина как руководителя дипломатической службы, так это доброжелательность. Похвала дипломату в конце письма обычное явление – выговор или выражение недовольства исключение В Петербурге внешнеполитические вопросы при Панине обыкновенно решались по отлаженной, редко нарушавшейся схеме. Начиналось с того, что Никита Иванович получал корреспонденцию из-за границы и внимательно ее изучал. Донесения в коллегию иностранных дел стекались отовсюду. Кроме депеш от русских посланников, посольские курьеры привозили и письма неофициальных представителей купцов и путешественников, совмещавших удовольствие странствий со службой Отечества. Иногда с дипломатической почтой, а чаще сложными окольными путями приходили сообщения от агентов тайных. Весь этот поток разнообразных сведений, когда мало интересных, а когда и чрезвычайно важных, надо было изучить обдумать, отсеять выдумки и пустые слухи и составить из разрозненных фактов картину происходящего. Разобравшись с бумагами, никит Иванович отбирал важное, писал на полях свои замечания и предложения и отправлял все это императрице. Изредка, если вопрос был сложным, к документам прилагался пространный доклад с обоснованием предлагаемых мер. Екатерина бумаги просматривала, и тут же апробировала, то есть утверждала. Обычно краткой резолюции быть посему, но иногда и более многословно. Я весьма сим мнением согласна и, прочитав про меморию, почти все те же рефлексии делала. Затем в коллегии составлялись рескрипт для отправки послу или иные официальные документы, которые императрица тем же порядком утверждала. Бывали случаи, когда Панин для выиграния времени вторично бумаги на утверждение императрицы вообще не посылал. Собственное мнение по иностранным делам Екатерина высказывала редко. Если вносила поправки в документы, то лишь по мелочам, сопровождая их адресованными Панину оговорками типа «Если вы сие не опробуете, то разделите сей билет». Даже когда императрица сама вела дипломатическую переписку или переговоры, делалось это по согласованию с Паниным и применялось в тех случаях, когда ее непосредственное участие было выгодным с политической точки зрения. Большинство ее личных писем иностранным владетельным особам было заготовлено в коллегии иностранных дел под руководством Никиты Ивановича. Такая техника ведения внешнеполитических дел сохранялась довольно долго. Особых изменений в нее не внесло даже создание в 1769 году Государственного Совета, ибо его рекомендации по, собственно, политическим вопросам определялись в конечном счете мнением Панина и его предварительной договоренностью с Екатериной. Единственной сферой деятельности в иностранных делах – которую императрица занималась сама, было то, что теперь принято называть внешней политической пропагандой. Екатерина вела обширную переписку с европейскими знаменитостями, Даландером, Вольтером, Дидро, хозяйками известных литературных гостиных Жоффрен в Париже и Бяльке в Гамбурге и так далее. Такая переписка была выгодна обеим сторонам. Европейским деятелям льстило внимание могущественной государыне далекой и загадочной северной державы, и переписка с ней, естественно, немало способствовала их авторитету. Екатерина, в свою очередь, также получала возможность прослыть мудрой, просвещенной монархиней более того, покровительнице просвещения. К этому делу она относилась очень серьезно, свои письма неоднократно переписывала обдумывая каждое слово. Екатерине хотела славы прежде всего для себя, но одновременно она делала объективно полезное дело, внушала своим корреспондентам доброжелательное отношение к своей империи, развеивала дикие представления о России, бытовавшие тогда в Европе, и таким образом создавала благоприятную обстановку для проведения внешнеполитических мероприятий. Правда, были случаи, когда императрица и ее министры иностранных дел расходились во мнениях по существенным вопросам, но происходило это не потому, что она самостоятельно приходила к каким-то иным выводам. Просто чье-то влияние на Екатерину пересиливало Панинское. В таких случаях Никита Иванович часто прибегал к открытому выражению своего недовольства. Он мог, например, подолгу не являться ко двору, или, сказавшись больным, демонстративно разъезжать по городу, а все присылаемые бумаги отправлять обратно с надписью «Господину вице-канцлеру». Екатерина, естественно, злилась, но терпела. Только в конце 70-х годов, когда трения между императрицей и ее министром усилились, Панина стали потихоньку отстранять от руководства внешней политикой. Кстати сказать, курьер у Екатерины для пересылки бумаг Панину был особый. Эту роль выполнял обычно придворный истопник по имени Федор Михайлович. Это был человек честный, усердный и, что немаловажно, худо знавший грамоту. Утечка информации, следовательно, исключалась. Другим его важным достоинством был кафтан с необъятными карманами. Обыкновенная императрица, призвав Истопника, загружала в его карманы бумаги и отправляла своего курьера к Панину. Никита Иванович, ознакомившись с почтой, вновь обременял карманы Федора Михайловича, и Истопник с гордым сознанием ответственности своей миссии отправлялся назад в покои государни. Курьер вряд ли догадывался, какое доверие оказывалось его кафтану. Дело в том, что с 1763 года Панин, помимо коллегии иностранных дел, руководил еще и тайной канцелярией, занимавшейся расследованием наиболее серьезных преступлений, в том числе и вопросами контрразведки. Тайная канцелярия ведала делами, имевшими особое значение для государства и престола. Например, первое крупное расследование, которым Панину пришлось руководить – было связано с делом поручика Мировича, пытавшегося освободить царевича Иоанна Антоновича, заключенного в Шлиссельбургскую крепость. Во время схватки с охраной царевич был убит. мировичи позднее предали суду и казнили. Этим событием занимались многие историки. Однако некоторые важные обстоятельства, связанные с делом Мировича, до сих пор остаются невыясненными. Естественно, что и деятельность Никиты Ивановича, как начальника контрразведки, была и остается тайной за семью печатями. Можно назвать немного дел, разрозненные сведения о которых встречаются в документах того времени. Более или менее подробно удается проследить, пожалуй, лишь одну детективную историю с участием Панина. Произошла она в 1776 году и называлась делом «Шампаньолу». В один из майских дней 1776 года Никита Иванович получил маленькую записку от графа Сольмса. Прусский посланник сообщал, что его секретарь, родом швейцарец, недавно познакомился в Петербурге со своим соотечественником, неким Курантом из невшателя Сей Курант рассказывал странные вещи и вообще казался личностью подозрительной. Зная, что граф Сольмс человек опытный и зря беспокоить не станет, Панин запиской заинтересовался и попросил Сольмса, чтобы он сам подробно поговорил со швейцарцем. В тот же день прусский посланник явился к Панину с новым сообщением. Выяснилось, что курант, живописец, приехавший в Россию в надежде найти здесь применение своим способностям, и если повезет, то исколотить какой-нибудь капитал. В Петербурге Курант долго болтался без дела, начал было отчаиваться, но тут судьба свела его с французом по имени Шампаньолу. И вот француз сделал Куранту неожиданное, странное, но очень заманчивое предложение. Швейцарец должен был отправиться в Польшу и принять участие в каком-то таинственном предприятии, целью которого ему не следовало интересоваться. В награду Шампаниоло обещал ему сорок тысяч рублей и чин подполковника польской службы. Отъезд в Польшу намечался на ближайшие дни. Выслушав такие новости, Панин насторожился. О Шампаниоло он уже слышал. Этот проходимец прежде состоял на службе французского короля и, по некоторым данным, одновременно служил Гетману Броницкому. Несколько лет назад он приехал в Россию и поступил на службу графу Захару Чернышеву, потом перебрался в Москву, женился там на какой-то вдове и жил без дела, кормясь за счет своей любовницы, жены советника Банно. Судя по всему, затевалась какая-то пакость. Этим делом следовало заняться и сообщить обо всем императрице. Екатерина, прочтя присланные паниным бумаги, нашла его беспокойство основательным И в ответе написала, что лучше всего Шампаньола арестовать, а существо дело изыскать допросом. Потом, видимо, крепко подумав, приписала еще один совет. «Нельзя ли, чтоб курант Шампаньола напоил пьяного, чтобы изучить ближе? В чем дело?» Но Никита Иванович дерзнул пренебречь монаршим советом. Спаивать Шампаниола не стал, а поступил иначе. Прежде всего, под благовидным предлогом была задержана выдача паспорта Шампаниола, чтобы тот еще несколько дней не мог покинуть Россию. Затем Никита Иванович встретился с самим курантом. О чем они говорили, доподлинно неизвестно, но догадаться об этом нетрудно. Скорее всего, Панин объяснил швейцарцу, что Шампаньола — личность темная и преступная. Поэтому, связавшись с ним, Куран, такой симпатичный и, разумеется, совершенно честный человек, может, не дай бог, стать соучастником преступления. С другой стороны, небольшая услуга. Которую он может оказать России, выведав планы злоумышленников, не только снимет с него всякие подозрения, но и позволит заслужить милость императрицы, щедрость которой хорошо известна. Курант не заставил себя долго уговаривать. Ему, в сущности, было все равно, кому оказывать услуги и от кого получать деньги, зато оказаться в тюрьме очень не хотелось. Беседа поэтому завершилась с дружеским соглашением. Курант обязался принять деятельное участие в предприятии Шампаньола и сообщать все, что ему удастся узнать в Петербург. Связь с Панином швейцарец должен будет поддерживать через русских представителей за границей. Для этого Никита Иванович сообщил ему особое слово, что позднее стали называть паролем. В завершении беседы Куранту были вручены 300 червонцев в качестве аванса. 16 мая куранты и шампаньоло, благополучно получив свои паспорта, отправились в Кронштадт. Там они должны были сесть на корабль и отплыть в Любек, а затем отправиться сухим путем в Льеш. Пока они совершали это долгое путешествие, Панин постарался выяснить, не осталось ли в России соучастников заговора. Поначалу он заподозрил живших в Петербурге французских дипломатов, но подозрения оказались напрасными. Во-первых, потому что состоявшие при посольстве священник и садовник получали жалования не только от своего посланника, но еще и из русской казны. Во-вторых, среди дипломатов просто некому было заниматься интригами и составлением заговоров. Самого посланника, маркиза де Жуинье, в Петербурге больше всего интересовала супруга графа Ивана Григорьевича Чернышова. Из дома граф он буквально не выходил. Графиня любила поболтать со своим поклонником на политические темы, и все мало-мальски интересное, естественно, передавала мужу. С другой стороны, если требовалось крепко внушить французскому посланнику какую-либо мысль, граф Иван Григорьевич тоже делал это с помощью жены. Из сотрудников миссии беспокойство вызывал ее секретарь Шевалье, или что то же самое, кавалер де Кордерон. Кавалера, как и его начальника, в первую очередь занимали особо прекрасного пола. Но помимо выбора дамы сердца, Корберон с незаурядной прытью завязывал знакомства при дворе и в иных кругах. Словом, уследить за ним было непросто. Кавалера следовало унять. Но для этого нужен был повод. 20 июня 1776 года было получено, наконец, первое донесение от Куранта. Как и подозревал Панин, заговорщики затеяли печатание фальшивых русских ассигнаций. Именно для этого ему понадобился художник. Куранту было поручено изготовление печатной машины и составление рисунка. Еще швейцарец сообщал, что фальшивые деньги будут пересылаться в Петербург к жене Шампаниоло и ее сообщникам, одного из которых звали Фазер, Художнику удалось выяснить имена курьеров, которые должны будут доставить фальшивые деньги в Россию, Дюкуа и Сен-Симон. Никита Иванович немедленно навел справки. Выяснилось, что жена Шампаниоло действительно живет в Петербурге, в доме лейб-хирурга Рейслина. Барон Фазер оказался отставным подполковником русской службы, болтавшимся без дела в Москве. Там же обнаружились еще два шампаниоловых сообщника, некий Дюран и барон Розетти, промышлявшие учительством. Вскоре от Куранта поступили новые сообщения. Заговорщики, как оказалось, фальшивыми ассигнациями ограничиваться не собирались. Планировались также поджог Кронштадта и убийство польского короля. Одновременно задумано было начать в Польше крупную смуту. Намечались и другие акции, но о них Курант ничего толком сообщить не мог. Видимо, потому что и сам Шампаниоло, от которого он получал информацию, многого не знал. Курант напечатал уже ассигнации на 250 тысяч и начинал тяготиться своим поручением. Дело пора было кончать. Панин предложил такой план. Швейцарцу поручалось уговорить своих сообщников перевести типографию из ильежа в Любек, где их можно было захватить. Русскому представителю в Любеке было дано указание заручиться содействием властей этого города. В том, что они окажут необходимую помощь и уж во всяком случае не станут препятствовать аресту злоумышленников, сомневаться не приходилось, Любек вел с Россией обширную и выгодную торговлю. Для захвата Шампаньола в Любек необходимо было отправить специальное судно, якобы осуществляющее обычный пассажирский рейс. Чтобы ни у кого не возникло подозрений, адмиралтейская коллегия поместила в петербургской газете обычное объявление об отправке фрегата, чтобы желающие могли этим судном воспользоваться. По просьбе Панина вице-президент коллегии граф чернышов Подобрал среди своих подчиненных умелого и надежного офицера, капитана Селефонтьева. Ему поручалось отправиться в Любик, арестовать Шампаниоло и доставить его в Россию. На всякий случай, если злоумышленникам удастся избежать ареста, Панин проинструктировал русского посла в Варшаве также принять необходимые меры к их поимке. План был сообщен Екатерине и полностью ею одобрен. Панин уже приступил к его осуществлению как вдруг неожиданное происшествие чуть не спутало все карты. 28 августа на одном из судов, прибывших в Кронштадт, был задержан курьер Шампаньола некий Балле де Сан-Симон. Арестован он был по приказанию вице-адмирала Грейга, имевшего на той инструкцию императрицы. Но как служака не только ревностный но и инициативный Грейг не ограничился одним арестом. Он учинил французу допрос, причем прямо предлагал ему рассказать о связях с Шампаньолом. Узнав об этом, Панин немедленно отправил императрице записку. В настоящий момент, убеждал он, всего нужнее для сохранения внепроницаемости сей важной тайны избегать всех тех мер, кое бы о сведении Шампаньолого злодейства, ему или которому не есть из его сообщников, могли дать некоторые подозрения через какую-либо вздешней публике огласку. Курьера, наставил Панин, необходимо содержать в крепком и безымянном аресте под предлогом контрабанды, по крайней мере, до тех пор, пока фрегат не прибудет в Любик. Императрица вняла совет у Панина, и балет де Сан-Симон был надежно изолирован. Развязка наступила в конце сентября. Капитан селифонтьев прибыв в Любик, нашел там только куранта со всеми воровскими материалами. Шампаниоло, должно быть, почувствовав неладное, бежала в гданьск но был схвачен по дороге. Как только весть об этом пришла в Петербург, Панин приказал арестовать его жену. При аресте мадам Шампаниоло В ее постели был найден секретарь французского посольства Сен-Поль. Сам Шампаниоло, не дожидаясь формального допроса, сознался во всем сопровождавшему его офицеру. Француз попал в тюрьму, где, по слухам, наложил на себя руки. Его жена и Сен-Симон были высланы из России. Курант получил обещанную награду, но оказалось, что он надеялся на большее и потому счел себя обиженным. Вскоре настала очередь и кавалера де Корберона, который, впрочем, буквально напрашивался на неприятности, а произошло вот что. Некий пьемонтиц, граф Робассоми, затеял дуэль, убил своего противника и, чтобы избежать наказания, скрылся в здании французского посольства. Когда к посольству явилась полиция и потребовала выдать преступника, Корберон ответил, что посторонних в здании нет». Этот случай был доложен Панину, и он посоветовал императрице воспользоваться удобным предлогом, чтобы лишить Корберона права приезжать ко двору. Так и было сделано. На кавалера этот запрет подействовал угнетающе. Вскоре его постиг еще один тяжелый удар. Корберон узнал, что придворная дама благосклонности, которую он давно и безуспешно добивался, предпочла ему князя Репнина. Тут кавалер окончательно впал в меланхолию, начал проситься домой и вскоре покинул Петербург.